Глава 20. Нам начинать готовиться к свадьбе! Первым пришел в себя папа. Только после Руслана! возразила мама: Нельзя лишать детей собственных свадеб. Я категорически против двойной. А платье ты какое хочешь? Подключилась мама Богдана, пока я скрипела зубами. Мая, платье, это важно!» Богдан ржал. Вот просто отвернулся и беззвучно ржал, держась за живот. «Уважаемые родители, начала я. О свадьбе пока рано говорить». «Так, а сегодня ночью ты не со Стасом была?» «Все-таки уточнил папа». «Нет, со Стасом я была днем». Широко улыбнулась я, наблюдая, как веселье Суворова постепенно убавляется. Впрочем, как и папина. Родителя не слабо так перекосила, а мне вдруг пришло в голову. «Пап, а дядя Дима не звонил?» Вообще, дядя Дима мамин родной брат. Но как-то так вышло, что близок он с папой. Хотя и матушку вниманием не обделяет. Я подозревала, что дядюшка будет звонить мне каждый день, но за все время моего директорства не было ни звонка, ни сообщения. Так доверяет, что решил не контролировать? Или его заботливая супруга снова отобрала мобильный? Звонил. Я сказал, что у вас все в порядке. Отчитался папа. У вас ведь все в порядке? Да. Кивнула, устраиваясь за общим столом и накладывая вкусности себе в тарелку. Богдан уселся рядом, а чуть позже к нам присоединились и Руслан с Линой. Те как-то слишком подозрительно радовались новости, что мы с Суворовым вместе. Матушки им с порога сообщили. В тот момент я поняла, что в этой семье тайны хранятся не больше пары секунд. Это если повезет. Знаешь, это была интрига дня, с кем ты провела ночь. И хорошо, что с багой, а то твой папа готовился покупать ружье. По секрету призналась мне Лина. Расскажи, что за Стас. Рус с твоим папой так его ненавидят, что я просто жажду с ним познакомиться. Рассмеялась она. Руслан напрягся, краем уха подслушивая наш разговор. «Никаких знакомств!» – отрезал он, строго смотря на Лину. Та смутилась и тут же поцеловала Руслана в щеку. Он мгновенно растаял, а на губах любимого брата заиграла мечтательная улыбка. Я только хмыкнула, радуясь, что у них все хорошо. Лина ему идеально подходила, легко сглаживая острые углы и смягчая не самый радужный характер брата. Богдан молча уминал кусок мяса и в разговоры не лез. А вот когда он отвернулся, чтобы положить добавки, я, недолго думая, сыпанула в его чай целую ложку соли. С горкой. Чтобы жизнь медом не казалась. Ну и в наказание за длинный язык. Лина, заметив мои манипуляции, хохотнула в кулачок и принялась что-то говорить Руслану, отвлекая... А когда у Богдана зазвонил мобильный, и он отошел в сторону, чтобы ответить на звонок, я достала острый соус и от души намазала на дно тарелки и большой кусок стейка, перевернув его так, чтобы острая сторона была снизу и не бросалась в глаза. И со спокойной совестью продолжила ужин. Богдан вернулся задумчивый и чем-то недовольный сел на свое место и тут же отправил в рот кусок мяса и даже не поморщился и бровью не повел продолжая спокойно есть адово острый соус только что не жмурился от удовольствия я следила за ним придерживая стремящуюся к получелюсть а вот когда он глотнул чаю и закашлялся довольно разулыбалась оригинальный у вас чай Сообщил Богдан маме, вытирая подбородок. «Да? Ну-ка, дай попробовать!» Тут же потребовала мама, а я поняла, что это конец. Обещанные матушкой санкции не заставят себя ждать, даже если теперь я своего собственного парня обижаю. «Да ну что вы, очень вкусный чай!» «Майя, ты должна попробовать!» И сунула мне чашку под нос. «У меня свой есть». Постаралась я отделаться от навязанного пойла. «Твой не такой вкусный». Тоном змея-искусителя продолжал Суворов. Мая Матушка подняла бровь, начиная подозревать неладное. «Меня спас телефонный звонок». Даже не глядя на экран, ответила и отошла в сторону зорко глядя, чтобы Богдан не проделал тот же фокус и с моей тарелкой. Однако через несколько мгновений стало не до этого. Звонил Стас, сообщить, что итальянцы сократили сроки сдачи материалов, и у нас осталось ровно три дня. «Стас, это катастрофически мало!» Завопила я в трубку громче, чем следовало. «Я в офисе. Срочно приезжайте!» «Уже бежим!» – согласилась я и кинулась переодеваться, крикнув брату, чтобы заводил машину и набирая Вадика. Переоделась со скоростью олимпийца, собрала волосы в хвост и побежала к выходу, кинув родителям, чтобы меня не ждали. Мы с Русом быстро домчали до офиса, где меня уже ждали Вадик, Танюшка и приехавшая по ее просьбе, правда ненадолго, Кира». Но и этого хватило, чтобы хоть приблизительно определиться с идеей подачи и креативом. А дальше была бессонная ночь. Мы усердно творили, считали и спорили до хрипоты. К утру все были выжаты, как лимон, а работа не была выполнена даже наполовину. Заботливый Вадик сбегал за кофе. А недовольный ночным отсутствием второй половинки господин Никитин заказал завтрак. Вот только насладиться им мы не успели. С самого утра к нам пожаловали из налоговой. Разбирался с незваным гостем Стас, признавшийся нам, что проверяющий пришел по анонимной жалобе. А после обеда нас посетил работник СЭС. И тоже по жалобе. К вечеру мы напоминали несвежих зомби, устав разбираться совсем и сразу. Танюшка поехала домой отсыпаться, а мы с Вадиком решили выйти на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Спускаясь по лестнице, Вадик вдруг схватил меня за плечи и заговорщицки прошептал. — Майя, посмотри, это не супруга нашего Стаса дефилирует. — Она и точно не от нас. Задумчиво пробормотала я. — Ага, с люксом сговорилась, я уверена. Это они на нас все проверки наслали. Пошли знакомиться. Решительно заявила я, разворачиваясь. Настроение было ниже нуля, и душа срочно требовала с кем-нибудь поругаться. Догонять будущую бывшую была лень. А вот посмотреть на конкурентов было интересно. Мы поднялись на нужный этаж, вежливо уточнили у первой встречной девушки, где кабинет начальства, и, деликатно постучав, вошли. И на этом наша решимость кончилась. В кабинете за накрытым столом сидели пятеро. «Святые ежики, знакомые все лица!» — ахнул Вадик.